Глава третья. Главный врач Бодальской бани, в отличие от её директора, понравился Илье сразу. Бывает такое: видишь человека впервые в жизни и чувствуешь к нему мгновенную, ничем, в общем-то, не мотивированную симпатию. Главу врача звали Дарко, и было ему за 50. Высоченный, как и большинство сербов, которые считаются одной из самых высокорослых наций. С горбатым носом, большими руками и громким голосом Дарко напоминал сказочного великана. «Привет, дружище!» Протрубил он, завидев Илью. «Рад, очень рад! Заходи в любое время и...» «Боюсь, времени у него будет немного!» Отрывисто бросила директриса. «Удачного дня, доктор! Простите за беспокойство, я просто показываю Илье территорию!» Она развернулась на каблуках и направилась к выходу из кабинета. Дарко за её спиной скорчил зловещую рожу и полоснул себя рукой по горлу, что, видимо, должно было означать: "Директриса замучила его до смерти". Илья ухмыльнулся и пошёл за своей провожатой. Он прибыл в Бадальскую баню 2 часа назад и всё это время, бросив вещи возле стойки администратора, ходил за директрисой, заглядывая во все уголки. Добраться сюда было непросто. Баня находилась высоко в горах. Автобус привёз Илью в Ужице, славный прилесный городок, где он взял такси, чтобы добраться до места назначения. Примерно через час пути, свернув с главной трассы, автомобиль стал карабкаться всё выше и выше в горы, и дорога была отличная. В Сербии вообще мало плохих дорог. Но настолько узкая и извилистая, что у Ильи то и дело замирало сердце. Несколько раз они ныряли в тоннели, тёмные, длинные, как кротовые ходы, и при мысли о том, что над их головами нависают огромные горы, делалось дурно. Последним испытанием стал переезд через мост, деревянный, ненадёжный на вид. "Не бойся, брат", смеялся водитель. "Тут автобусы проезжают, и мы проскочим". Это он только на вид хлипкий, а свои там, знаешь, какие. Въехав на территорию Бадальской бани, таксист высадил пассажира на пятачке перед длинным трёхэтажным жёлтым зданием с белыми балконами. Но сам уезжать не спешил. Пошёл набрать целебной воды из местного источника. А в Илью тут же вцепилась директриса, назвавшаяся Мариной. рыже, худая, с раскосами, светло-карими глазами и ртом-щелью, она казалась нервной и взвинченной. Ладонь, которую Марина протянула Илье для рукопожатия, была холодной и узкой. Вас рекомендовал Йован. Надеюсь, мы сработаемся, проговорила она, и Илья неуверенно улыбнулся. Он понятия не имел, кто такой Йован. Этот человек был замыкающим звеном в длинной цепи. приведший Илью в Бадальскую баню. Процесс запустил отцо, который видел, что Илья после смерти славится и все глубже погружается в болото, откуда у него нет ни сил, ни желания выбираться. «Я рада, что вы с нами. Здание старое, вечно что-то выходит из строя. Йован сказал, что у вас золотые руки». «Спасибо, Йован», – мысленно поблагодарил Илья того, кто его рекомендовал. Устроиться на работу по чьей-то протекции очень по-сербски. Илье казалось, что в Сербии все друг с другом знакомы, если не лично, то через вторые-третьи руки. «Постараюсь не подвести вас», – вежливо ответил он. «Уж постарайтесь», – бросила она. И Илье пришло в голову, что она не очень похожа на сербку. И голос уж больно тонок, и в характере никакого впитанного с молоком матери уважения к мужчине. Как позже выяснилось, Марина была сербкой только на четверть. Мать ее оказалась немкой, а отец — наполовину серб, наполовину румын. Встретив Илью, она первым делом показала ему главный корпус для гостей, то самое трехэтажное желтое здание. У него было два крыла. Марина назвала их восточным и западным. Внутри было ухожено и чисто, много зелени. Обстановка красивая и явно не дешёвая. Лестница из мрамора, лепнина на потолке, но в то же время всё казалось устаревшим, каким-то нафталиновым. На первом этаже восточного крыла располагались столовая, библиотека, бильярдный зал, комната отдыха с телевизором и небольшой магазинчик с самыми необходимыми товарами. А первый этаж западного был отведён под бассейн и сауны. Комнаты гостей находились на втором и третьем этажах. Сейчас функционирует только один корпус. Мы называем его главным. В голосе директрисы прозвучала затаённая грусть. Прежде их было два, но второй пришлось закрыть лет 12 назад. Здание ветшает с каждым годом, поэтому сразу предупреждаю, ходить туда небезопасно. Где этот корпус? Нужно пройти через парк, отсюда его не увидеть. То здание намного меньше и изящнее. По первоначальной задумке там должны были селиться гости, которые любят уединение и особый комфорт и готовы за это хорошо платить. Но таких находилось слишком мало, и выгоднее оказалось закрыть корпус, чем обслуживать 1-2 номера, пока остальные пустуют. Спустя некоторое время Илья и Марина вышли из главного здания. Такси уже уехало, и на площадке никого не было. В отдалении виднелась стоянка, на которой было припарковано примерно три десятка автомобилей. А там лечебный корпус. Марина указала на двухэтажную стеклянную коробку. «Пойдемте». В лечебном корпусе они пробыли недолго. «А где живет персонал? Или все местные?» Поинтересовался Илья, потому что больше никаких зданий видно не было. Большая часть сотрудников живёт в окрестных посёлках и приезжает сюда на работу, но несколько человек живут здесь, в бане. На третьем этаже западного крыла есть комнаты для служащих. Поверьте, вам будет удобно. Не нужно заниматься уборкой, стиркой, а в нашей столовой всегда вкусная еда. Можете также питаться в кафе, оно в парке. Илья был с ней согласен. Отсутствие бытовых проблем облегчает жизнь. Некоторые весьма обеспеченные и знаменитые люди предпочитают не иметь собственного жилья, жить в отелях и гостиницах. Самому Илье всегда хотелось иметь собственный дом, и он у них со славицей был, вот только без жены стал ему в тягость. Огромную часть подальской бани занимал живописный, но слегка запущенный парк с фонтаном посередине, лавками, расставленными вдоль длинных аллей. в летнем кафе и странными, немного нелепыми скульптурами. Здесь много редких реликтовых растений, с оттенком гордости проговорила Марина, ведя Илью по парку. Есть двухсотлетние платаны, например. Кафе работает каждый день с 8 утра до полуночи. В выходные на открытой террасе выступают музыканты. Приглашаем один симпатичный коллектив из Ужгоца. Талантливые ребята. Людей на территории курорта было мало. А может, гости сейчас отдыхали в своих номерах? Шёл второй час, самое время вздремнуть. Бодальская баня не очень-то популярное место, словно прочитав мысли Ильи, проговорила Марина: "Как сейчас говорят, не слишком раскрученное. Вы, конечно, в курсе, что в Сербии больше 50 курортов с термальными источниками, которые излечивают от самых разных заболеваний. Наша специализация болезни органов дыхания. И результаты отличные, и цены приемлемые. В чём же проблема? И сербы, и иностранцы с проблемами дыхательной системы предпочитают ехать на лечение в широко разрекламированные Сокобаню и Боковечку Баню. К тому же, туда гораздо проще добраться. В эти здравницы вкладываются огромные деньги. Есть господдержка, а мы? Словом, крутись как хочешь, Марина взглянула на Илью и умолкла, поджав губы. И сердясь ни то на клиентов, ни то на саму себя, что так разоткровенничилась. "Здесь прекрасно", сказал он просто чтобы ответить. "Да, в целом у нас всё отлично. Кстати, в прошлом году мы подписали договор с партнёрами из России. Теперь к нам ездят дети и подростки. Очередная группа прибывает послезавтра". Остаток пути до возвращения в главный корпус оба молчали. Собираясь зайти в здание, Илья вспомнил о бозере. Он читал, что где-то рядом есть Бодальское озеро, прекрасное и чистое, если верить информации из интернета. "А до озера отсюда далеко?" спросил он. Марина махнула рукой в сторону автостоянки. "Видите дорогу? Она как раз ведёт к озеру. Прогуляйтесь, не пожалеете. И полотенце прихватите, если плавать любите". Номер, где Илье предстояло жить ближайшие полгода, был не слишком большим, но уютным. Маленькая гостиная, в которой помещались диван, журнальный столик, пара кресел и телевизор. Крошечная спальня: кровать, платяной шкаф, тумбочка и ванная комната с душевой кабиной. Несмотря на то, что это был всего лишь казённый номер, ему постарались придать милый, домашний вид. На полу лежал новый ковёр с толстым ворсом. Занавески, салфетки, вазочки, подсвечники, абажур всё было подобрано в тон. По соседству, поведала Марина, живёт семья врачей. Ещё двое медиков, специалистов по лёгочным заболеваниям, и она сама. Остальные сотрудники включают доктора Дарка из местных. А вы откуда? Где живёте? зачем-то спросил Илья, хотя ему не было до этого дела. У меня квартира в Ужице, но в сезон я предпочитаю жить здесь, сухо ответила директриса. Устроившись и распаковав свои немудрящие пожитки, Илья последовал совету Марины, сходил к озеру. Прогулка по лесу доставила ему большое удовольствие. Дорога была широкая, по одну сторону высились сосновые деревья, по другую темнел смешанный лес. В одном месте он услышал шум воды, подошёл ближе и увидел родник, похожий на небольшой водопад. Возле него стояли скамеечка и столик, чтобы желающие могли посидеть у ручья и набрать воды. Озеро и в самом деле оказалось редкой красоты. Обаясанное лесом, оно искрилось в лучах заходящего солнца, и гладь его была густо бирюзового цвета. На берегу сидели несколько человек, некоторые купались. Илья отошёл подальше ото всех и опустился на траву. Славица была бы в восторге, подумалось ему. Он не успел подавить эту мысль, хотя уже 100 раз давал себе слово не впускать ничего подобного в голову. Хватит оглядываться и жить прошлым. Это ведь только сказать легко, когда другой человек врастает в тебя почти на генном уровне, меняя тебя, становясь твоим компасом, а потом вдруг исчезает. Как с этим смириться? Как преодолеть зависимость? Илья собирался проработать в Бадальской бане до ноября, подкопить денег. Благо, что тратиться ни на еду, ни на проживание не придётся, а потом уехать в Белград, снять жильё, поискать работу. Отцо надеялся, что он придёт в себя и вернётся, чтобы дальше заниматься своим бизнесом. Но Илья в это не особенно верил. И только сейчас, сидя на берегу лесного озера высоко в горах, Вдыхая свежий, сладкий воздух, он подумал, что, может быть, здесь его раны начнут затягиваться. Ему определённо нравилось это место. Строгая, величественная красота гор, стройные сосны, малахитовая зелень листвы, чудесное озеро, похожее на блюдце с прозрачной водой. По душе был и сам курорт: его старомодность, затерянность, отсутствие современного лоска и глянцевой прилизанности. Илья впервые почувствовал, что действительно не зря приехал в Бадальскую баню. Если где и лечить изувеченную душу, то только здесь.